глава 23. «Как это? До открытия портала осталось два часа!» — ошарашенно взглянул на меня командир подразделения. «Этот человек был главным в этом лагере». «Два часа?» — спокойно повторил я. «Ровно столько времени у вас есть, чтобы убраться отсюда, если хотите выжить!» На лице опытного военачальника промелькнуло сомнение. «У меня приказ оставаться здесь до конца!» — горкнул он. Вы ничем не поможете, твердо сказал я. Вник зарцист, это, во-первых, во-вторых, если сюда прорвутся орды демонов, вас убьют первыми. У нас артефактное оружие, выданное орденом, хмыкнул он. Против такого количества оно не поможет, я покачал головой. Даже если бы вас здесь было в два раза больше. Сколько здесь сейчас солдат? 500 человек? 643, четко ответил командир. 643 вздохнул я, — «а демонов придут тысячи и будут выходить до тех пор, пока портал не закроется. Ваше оружие закончится на первой сотне, если вообще поможет». Солдаты демонам не противники, а экзорцисты не успеют подойти вовремя. Если повезет, и они ускорятся, то придут уже к самому концу, когда все будет и так решено. «Что ж, в таком случае мы станем первой линией обороны», — уверенно заявил он. «Второй», — поправил я его, указывая на себя и Романа Евгенча, — первый в любом случае будем мы роман евгенч коротко кивнул подтверждая мое заявление два человека <смех> не густо недоверчиво посмотрела она свой начальник таков приказ императора сперва мы должны попытаться закрыть портал потом подходят остальные экзорцисты но на вашу беду они не успеют к открытию и тогда солдаты примут удар на себя вы готовы рисковать жизнями своих людей такой у нас приказ и мы не собираемся от него отступать но это не мешает вам сделать все возможное, чтобы люди выжили. И попутно не мешали мне проводить ритуал. Вообще не уверен, что мои действия понравятся командиру. А если их увидит кто-то из экзорцистов, костра мне не избежать или тому, что от меня останется». «Я вас слушаю», – пошел навстречу командир. «Во-первых, запретите бойцам трогать демонов, от которых будет исходить яркое голубое свечение», – объяснил я. «Это побочный эффект открытия портала. Эти существа в вас не тронут. Уничтожайте всех остальных». «А что потом делать с теми, кто светится?» — нахмурился командир. «Если они прорвутся в город». Он думал о людях, и это было похвально. «Не прорвутся», — уверенно пообещал я. «Это я гарантирую. Меня назначили ответственным за закрытие портала, это также моя ответственность. Только боюсь, императору не понравится такое условие», — осторожно прояснил свой начальник, очевидно, получивший дополнительные инструкции на случай, если я начну помогать демонам. «Тогда ему придется убить меня, что логично» когда вы увидите что здесь начнется сами все поймете допустим а какое второе условие чтобы со мной не произошло у портала не вмешивайтесь сказал я с нажимом иначе умрем не только мы с вами но и весь мир хорошо здесь у меня возражений нет я лишь коротко улыбнулся в ответ мы доставим все необходимое к порталу и можете начинать подготовку к ритуалу сказал он после короткой паузы «Отлично!» — кивнул я и направился обратно к месту, где должен был начаться закат всего человечества. А я должен был этому помешать. «Осталось совсем немного до конца», — сказал я Легиону, глядя на ослепительный свет от портала. Он слепил даже через солнцезащитные очки. «Поверь, даже если бы у нас было больше времени, мы бы все равно ничего не смогли изменить», — мрачно ответил демон. «Ну, знаешь, это время можно было бы потратить с пользой, например, попрощаться с родными». «Думаешь, от этого они бы меньше переживали о твоей смерти?» — хмыкнул демон. «Дело не в том, чтобы они меньше переживали, а в том, что я бы хотя бы попрощался». «А тебе оно надо?» — снова хмыкнул Легион. «Хотелось бы», — честно признался я. но вместо этого я написал им СМС». «И что тебе ответили?» «Ничего. Я завуалировал свои слова так, что они станут понятны только после того, как всё здесь закончится и будут знать, что всё сделанное мной было ради семьи». «Александр Олегович», — окликал меня со спины Роман Евгеньевич, — «я принёс всё, что вы просили. А ещё узнал, что остальные маги сейчас направляются в деревню, которая в часе езды отсюда». «Целый час — это много», — покачал я головой. «За это время твари успеют и не только вырваться наружу, но и спрятаться». Время открытия портала стремительно приближалось. Я и не заметил, как прошёл час за подготовкой к ритуалу. «Именно поэтому им уже отдали приказ выдвигаться к нам», — пояснил он. «Император всё-таки сделал поблажку». Я кивнул. «Хоть какая-то хорошая новость». Мы продолжили активную подготовку к ритуалу, закапывая сдерживающие артефакты вместе с военными. За полчаса до открытия портала я отправил солдат обратно в лагерь, чтобы они не оставались на первой линии огня. Благо, здесь командир спорить и не стал». Ему было достаточно того, что солдаты выстроились по периметру, чтобы не выпустить ни единого демона. «Александр Олегович, мы разве не будем проводить ритуал для закрытия портала?» — спросил Роман Евгеньевич, заметив отсутствие стандартных приготовлений. «Нет, мы сделаем всё иначе», — ответил я. «Тогда у нас появится хоть какой-то шанс на победу». Помощник действовал строго по моим инструкциям, а портал между тем становился всё ярче и ярче. «Сань, я тут кое-что понял» подал голос Легион. «И что же?» — мысленно спросил я. «Для его открытия убили не просто высшего демона, а одного из владык». «Фигово, значит, все еще сложнее, чем мы предполагали». «Именно». «Роман Евгеньевич, что бы случилось, не заходите за эту полосу». Я указал на границу защитного барьера, который только что создал. «А как же вы?» — резонно спросил помощник. «А я должен быть на передовой», — улыбнулся я. «Вы же понимаете, что шансы выжить минимальны. Даже опытные экзорцисты проводят ритуал из-под барьеров». «Да?» — кивнул я. «И, кстати, несмотря на всё, что вы увидите, помните одну важную вещь. Чем сильнее демон, тем больше у нас общего». «Да что вы такое говорите?» «Скоро вы всё поймёте. Скоро вся правда всплывёт наружу». Сказав это, я приблизился к порталу. Роман евгенч занял позицию на второй линии обороны. Его задачей было следить, чтобы ни одна тварь не прорвала барьер, а иначе придется вступать в игру солдатам. Не хотелось рисковать их жизнями. Будет достаточно всего одной. Моей. Если я успею закрыть портал вовремя, то тех, кто успел вырваться, уничтожить не составит труда. Это будет незначительное количество тварей. А если нет, это будет катастрофа. Впрочем, об этом лучше не думать. Портал сиял настолько ярко, что даже сквозь защитные очки мне хотелось зажмуриться. До открытия оставались считанные секунды. Секунды до того момента, когда я снова почувствую божественную мощь, и на этом все закончится. Странно, но я даже не боялся. Я ждал этого, и где-то в глубине души чувствовал, что это далеко не конец. Словно это лишь начало чего-то более великого. Странное ощущение, но мне хотелось ему верить внезапная яркая вспышка осветила небо, и портал заполнился густой смоленистой чернотой. Вот и свершилось. Жаль, что у меня нет еще одного клыка Магнуса, хотя в этом случае он бы все равно не помог. Судя по размерам портала, принесенный в жертву владыка был одним из сильнейших, его мощь бы затмила магию Магнуса. «Готов?» — спросил меня Легион. «Да, уничтожим эту тварь и закрываем портал». «Ты забыл про спасение мира!» — усмехнулся демон. Все-таки для него это имело хоть какое-то значение. Он уже привык к людям, хотя сам напрочь отрицал свою причастность. «Сань, не надо так плохо обо мне отзываться!» — усмехнулся демон. Из портал один за другим начали выходить демоны. Эти не представляли собой ничего особенного, поэтому их встречали приспешники Легиона. Надо было видеть лицо Романа Евгеньевича, наблюдающего за этой картиной. Демоны уничтожали своих же сородичей. Тайна больше не имела веса. Важен был только результат, и ради был готов к рискам. Попутно уничтожая выходящих демонов, я ждал. И вот, за полчищем существ из портала вышел он. Высокий, мощный владыка с множеством отростков-щупалец. Блефион. Тот, кто виновен в смерти моей семьи и моей собственной – Тот, кого и мечтал уничтожить с самого момента своего воскрешения. И сейчас время пришло. «Все-таки выбрал сторону людей. Невероятно глупое решение», — усмехнулся он, смотря на меня. «А ты как был безмозглым идиотом, так и мы остался», — выпалил я. В этот момент внутренняя стена, отделяющая мой источник от источника легиона, рухнула. Если раньше энергия демона просачивалась ко мне тонким ручейком, то теперь она хлынула настоящим водопадом. Тело начало гореть. Боль слилась с приятным ощущением абсолютной власти и могущества. Затем снял рюкзак, который все это время носил за спиной, и достал из него два коротких клинка. Длинный отец так и не успел выковать, поэтому пришлось довольствоваться одноразовыми, но сейчас это уже не имело никакого значения. Раньше план был иным, подразумевалось, что этими мечами я сражу всех оставшихся владык, но теперь ясно, что мне нужен только один. Тот, кого я так люто ненавидел и желал уничтожить, сейчас стоял прямо передо мной. Он оскарился, предвкушая скорую победу. Я ответил ему усмешкой, горькой, полной боли и всего того, что я о нем думал. Конец был близок. «Кто бы мог подумать, что, попав в это тело и воскреснув, я проживу так недолго. И все же я ни о чем не жалел. Потому что успел спасти родных и подарил им надежду. Громкое слово — надежда. Но именно оно держало меня до сих пор в живых. В руках вспыхнули святые клинки. Инфернальный огонь струился к ним из моих рук. Шансы на победу надо повышать любыми средствами. — Удачи, Сань! — участливо сказал легион. И впервые я с ним согласился». «Удача нам действительно пригодится». «Сегодня твои дни. Закончится Легион!» — рассмеялся Блефион и тоже извлек оружие. «Твою ж демоническую мать!» — процедил Легион, мгновенно узнав клинки. «Я тоже видел изображение этого оружия в библиотеке легенд. Это была не святая сталь, а кое-что гораздо сильнее. Металл, оставшийся после сотворения одного из богов». Он образовался, когда некто могущественный, точный метеорит упал на землю. «Где он вообще его раздобыл?» — хмыкнул я про себя, принимая боевую стойку. «Косачки я сохранил», — признался легион, и в его голосе впервые прозвучало отчаяние, непривычное для столь могущественного демона. «Когда я появился, когда сама вселенная соткала меня, вдруг остался кратер, я спрятал немного того металла в своем замке, думал, будет надежно». «Зачем?» — подумал я. С самого начала я знал, что моя судьба сеет разрушение и ничего больше. Не понимаю, зачем вселенная создала меня с такими мыслями, но я чувствовал, что рано или поздно эта ноша станет для меня тяжелой. «Остала?» — вырвалась у меня. «Хочу услышать правду, хотя бы перед смертью». «Никогда эта ноша меня не тяготила. Ровно до того момента, как мы встретились», — признался Легион. И в тот миг по моему телу пробежала новая волна жара. Мощь стремительно наполняла меня, разливалась по магическим каналам, обжигая их, заставляя перегреваться. Но ничего, эта битва будет быстрой. Магия Легиона даровала не только силу, но и скорость. Я увернулся от первого удара Блефиона, попытался запрыгнуть на него, но тварь оказалась слишком ловкой. Такие громоздкие создания вовсе не обязаны быть неповоротливыми, а жаль. Сражение продолжалось. Мы бросались друг на друга, но ни один из ударов не достигал цели. Мы наносили друг другу лишь царапины, которые не приносили весомого вреда. «Сань, может, уже хватит?» — раздался в голове голос легиона. «Что?» — не понял я. «Уже нет смысла дорожить этим телом!» Его слова прозвучали странно, но я подставился под удар. «Пора тебе сдохнуть, папаша!» — прорычал Блефион и вонзил клинок в мою грудь. «Твою ж мать!» — вырвалось у меня. Боль была чудовищной. Он ударил прямо туда, где должно было быть сердце, но сердца у меня не было. Я все еще жил и смотрел в глаза той твари, из-за которой погибла моя семья. Злость захлестнула меня и вырвалась наружу в яростном рыке, больше похожем на звериной. «Теперь у демонов будет новый бог!» — рассмеялся Блефион. «А твое имя я сотру даже из легенд!» Эти слова разозлили легиона, и я ответил уже двумя голосами. «Ты жалкая пародия на демона! Ты даже не понял, как просчитался!» И ловким движением я вонзил святую сталь в руку врага. Она засела в массивной руке, точно назойливая заноза, но мне этого было достаточно. Блефион дернулся от неожиданности. Его хватка ослабла, он отпустил свое оружие, и я рухнул на колени продолжая держаться за клинок, воткнутый в мою грудь. Но связь со святым оружием не ослабла, и главная наша задумка начала осуществляться. Святая сталь коснулась одного из магических каналов Блефиона, и таким образом это оружие связало нас обоих. А я со стоном вырвал массивный меч Блефиона из своей груди. «Черт, как же больно!» «Да я еще не отключился только потому, что меня подпитывала Сила Легиона». Его магия опьяняла меня, сжигая изнутри. Я чувствовал мощнейший прилив адреналина, но казалось, что внутренности горят огнем. Это был конец, но у меня оставались еще секунды, чтобы увидеть финал. «Не может быть!» — взвыл Блефион. «Ты должен был сдохнуть! Сдохнуть!» «У тебя были неправильные сведения!» — прохрипел я. Голос звучал хрипло, почти обреченно. Тот металл, который ты нашел, и есть сила Легиона. Они с ним одной природы. Ты никогда не смог бы убить его. Его может уничтожить лишь сама Вселенная или он сам. Через клинок душа Легиона стремительно перетекала в тело Блефиона. А оружие этой твари лишь подпитало меня. Легион предвидел, что кто-то из врагов захочет воспользоваться сталью, чтобы убить его. Приготовил им такой плачевный сюрприз. Именно поэтому сведения в библиотеке легенд оказались ложными, и я даже начал гордиться проницательностью и хитростью своего подселенца. «Этому я научился у тебя. Обычно демоны бьют в лоб», — ответил он. «Я поменял сведения именно после нашего визита, и рыбка попалась на мою удочку». Он уже даже с земными выражениями говорить стал. Душа легиона перетекала от меня к Балифиону, и его голос становился тише. Сколько же я мечтал избавиться от него. С самого дня своего воскрешения думал об этом. И вот момент настал. И все же. Странно, но мне было даже жаль расставаться с Легионом, словно я терял частичку самого себя. Капля по капле. Вместе с Легионом из этого тела уходила и сама жизнь. «Нет! Нет!» — взвыл Блефион. Но даже то, что он выдернул у себя клинок, ничего уже не меняло. Процесс был запущен и теперь остановить его могла разве что сама Вселенная. «Я сдержу слово!» — прошептал Легион. «Завтра вся твоя семья воссоединится, а всех остальных, владык, я добью сам. Твоя миссия выполнена». «Спасибо!» — я выдохнул и закрыл глаза. Но во мне ещё оставались последние капли жизни — Тело нещадно горело, но я уже не обращал внимания на боль. Здесь было не о чем сожалеть. Без этого трюка все равно ничего бы не вышло. В голове воцарилась непривычная пустота. Слишком пусто, но в груди оставалось слабое тепло. Странно. Я открыл глаза и не понял, почему еще жив, ведь и легион прекратил подпитывать меня своей энергией. Прямо передо мной туша Блефеона рухнула на колени. Его плоть вспыхнула синим пламенем. Легион уничтожил душу своего отпрыска и занял его тело. Теперь он формировал тело заново, таким, каким он был раньше. Тело Блефиона выдерживало эту мощь, в отличие от моего, а потому на преображение ушло лишь несколько минут. Передо мной возникал самый ужасный из демонов, которых я видел. Черная плоть, острые клыки, глубокий взгляд красных глаз. Настоящий легион. Тот, кто уничтожал целые миры, вернулся. Я до сих пор не понимал, почему все еще наблюдаю за происходящим, ведь сердце мое давно не билось. Почему же я делаю очередной вдох, а боль отступает? Ощущения были странными. Это не было похоже на смерть. А я-то знал, каково умирать. Сила легиона ушла, вместе с ней весь жар, распиравший меня изнутри. Остался лишь холод, и только крохотное тепло билось в груди. Стоп. Билось? неужели легион поднялся во всей своей истинной сущности ужасный и величественный его облик завораживал меня даже на смертном одре он взглянул на свои руки и усмехнулся чего то не хватает затем перевел взгляд на меня туда где когда то билось человеческое сердце а что там теперь за потоком крови ни черта не видно я должен был догадаться сразу произнес он, приближаясь. «Еще когда ты сказал, что чувствуешь родство с моей силой». «В чем дело?» — пробормотал я, не имея уже сил. о Вселенной извращенное чувство юмора», — усмехнулся он. «Она решила сохранить тебе жизнь и дать новую силу». Я горько улыбнулся, не веря его словам. «Легион» Разорвал мою рубашку, и я опустил взгляд. Кровь перестала литься, а в груди формировалось новое сердце из остатков энергии Легиона. «Твою ж мать!» «Ага», — ухмыльнулся он, — «теперь ты не просто жив». «В смысле?» «Ты что, не слышишь голоса в голове? Чего тебе сейчас больше всего хочется?» «Набить тебе морду!» «Вот именно!» — рассмеялся он. «О вселенной и правда извращенное чувство юмора. Она создала мне нового врага. Так что поздравляю, Александр Демьянов. Сегодня ты стал богом. Я мог бы убить тебя прямо сейчас, пока не набрал силу и не стал мне полноценным соперником, но не сделаю этого». «Почему? А кто будет развлекать меня остаток вечности?» Он снова рассмеялся, щелкнул пальцами, и битва вокруг замерла. Демоны подчинились ему мгновенно. Я обомлел у такого зрелища. Мне никогда не удавалось их так легко подчинять, а в истинном теле все разом послушали Легиона. Внезапно раздался гул колес. Мы не заметили, как подошло подкрепление, хотя ни я, ни Легион людей не опасались. Автомобили остановились у портала, из них высыпали экзорцисты, они мигом окружили нас. «Отойди от него!» — прокричал знакомый голос. Это был Тимур Алексеевич. Экзорцисты уже готовили уничтожающие печати, но Легион только усмехнулся. Если они ударят, то умрут сами. Легион одним взмахом руки может от них избавиться. «Стойте!» — выкрикнул я и поднялся. Боль спешно отступала. Но оставалось чувство могущества, некогда переданное мне Легионом. Теперь оно было моим я твердо знал, что теперь единственной во всей вселенной могу противостоять прародителю демонов. Все увидели, как голубая энергия формировала в моей груди новое сердце. Тук-тук, раздались новые удары. И это ощущение было чертовски приятно. Жить. Просто жить. «Новой войны с демонами не будет!» — заявил я. «Демьянов, тебе что, голову промыли?» — крикнул Тимур Алексеевич. «Нет, это Легион!» — кивнул я на демона прородитель всех демонов!» Экзорцисты начали усиливать печать и готовясь атаковать. «Да стойте же вы выкрикнул я. «Последний месяц именно он был у меня в голове!» Услышав это, Тимур Алексеевич побледнел. Я выиграл себе немного времени и продолжил. «Он помогал мне. С его помощью мы спасли сотни людей из миров демонов. Да, я лгал, но делал это ради людей. Через пару минут он уйдет и заберет своих демонов. Таков был наш уговор». «Саша, тебе точно промыли мозги! Даже если он уйдет, то вернется!» — выкрикнул Тимур Алексеевич. «Не вернусь!» — спокойно сказал легион на чистом русском. Экзорцисты отшатнулись от него. Настолько мощным был его голос. «Отныне ваш мир неприкасаем. Не потому что я благодарен, а потому что он!» — кивнул в мою сторону. «Не даст мне его захватить!» На лице демона мелькнула ухмылка. Он не шутил. И я чувствовал, что вся та мощь, что он вложил в меня, не исчезла полностью. Она угасла, но нить к источнику оставалась. Нужно было лишь укрепить тело, и тогда можно будет воспользоваться ей на все сто. Я посмотрел на ладони, понял, что оно уже меняется. Во мне осталось мало человеческого, кроме души. Совсем скоро мое тело станет таким же мощным, как у легиона. Возможно, тогда мы встретимся с ним вновь. «Благодарите своего спасителя», — прокатал легион. «А нам пора!» Он щелкнул пальцами, и орды демонов устремились в портал. «Сейчас я заберу всех до единого, но не думайте, людишки, что вы победили. Эта война демонов и разумных как противостояние самой жизни и смерти не имеет ни начала, ни конца». С этими словами легион шагнул в портал. Еще несколько секунд, и моя грудь затянулась новой кожей. Тук-тук. Сердце продолжало биться. На плечо легла тяжелая рука Тимура Алексеевича. «Что это был за спектакль?» «Это была правда», — ответил я. «Чистая правда. Больше демоны никогда не явятся в наш мир». Я подошел к порталу и щелкнул пальцами. Инстинктивно знал, что делать. Моченная волна новой силы разошлась по округе, и портал закрылся. «Ну что?» — устало улыбнулся я. «Как думаете, мне все еще грозит смертная казнь?» Тимур Алексеевич ответил после недолгого замешательства. «Скорее уж, тебе грозит место ведущего экзорциста и официальное звание Героя Империи».